— Так вы при кассе? В первый раз вижу такое. Молодой человек, не забывайте, что полиции Я их заработал, — перебил его Керн. — Честно, заработал. Вот. А теперь покажите кольцо. Маленькую минуточку. Ливи и сразу вернулся с кольцом матери Руд. Он потер его рукавом, осторожно дохнул на него, снова потер, и положил на лоскуток бархата, словно то был бриллиант в 20 каратов. «Ой, какая красивенькая вещичка!» — благоговейно произнес он. «Настоящий раритет!» «Господин Левей, — сказал Керн, — тогда вы дали нам за это кольцо 150 франков. Если я заплачу вам 180, вы заработаете 20 процентов. Ведь это хорошее предложение, не правда ли?» Левей не слушал его. «Вещичка, влюбиться мало!» — мечтательно проговорил он. «Не какая-нибудь там модная дребедень. Товар, настоящий товар. Я хотел оставить его себе». А есть у меня такая маленькая коллекция, частная. Собираю лично для себя. Керна читал 180 франков и положил на стол. Деньги, презрительно сказал Левиш, что значит в наше время деньги? При такой девальвации, материальной ценности, это я понимаю. Вот, например, такой колечечко. И радость оно тебе доставляет, и ценность его возрастает. Получается двойная радость. Как раз теперь золото очень сильно поднялось в не продолжал он, как бы размышляя вслух. 400 франков за такую вещечку было бы еще мало. Любитель даст больше». Керн испугался. «Господин Леви, я человек», — решительно заявил Леви. «Я расстаюсь кольцом. Хочется сделать вам приятное. Я ничего не хочу заработать на этом деле. Сегодня канун Нового года. 300 франков и точка. Пустя истеку кровью». «Но это же вдвое больше», — возмутился Керн. «Вдвое больше. Вы заявляете...» Это так себе запросто, совершенно не понимаю что вы говорите. Что, собственно, значит «вдвое больше»? Еще Робби Михаэль из Говоротки э, когда-то сказал, что «вдвое» значит в половину А вы слыхали когда-нибудь про накладные расходы, молодой человек? Вы не представляете, сколько это денег. Аналогия, оплата за помещение, а уголь, а убытки. Для вас это ничто, для меня колоссально, и все это относится к каждой вещичке, к каждому колечку. Но ведь я бедняк, эмигрант». Леви небрежно махнул рукой. «А кто не иммигрант Тот, кто хочет купить, всегда богаче того, кто вынужден продать». «Так кто из нас двоих хочет купить, а?» 200 франков», — сказал Керн. «И это моя последняя цена». Леви взял кольцо, подул на него и унес. Керн спрятал свои деньги и пошел к двери. Когда он ее открыл, Леви закричал вдогонку. 250 потому что вы молоды, я хочу быть вашим благодетелем». 200 ответил Керн. «Шо вам сказал Леви. 220 двадцать». «Двести двадцать пять по-честному. Завтра мне платить за квартиру». Керн вернулся и выложил деньги. Леви упаковал кольцо в небольшую картонную коробку. «Коробочку даю вам бесплатно», — сказал он, «и эту красивую голубую вату тоже». «Вы меня пустите по миру?» «Пятьдесят процентов», — буркнул Керн. «Ростофик!» Последнее слово Леви пропустил мимо ушей. «Поверьте мне», — сказал он неожиданно, чистосердечным тоном, «на рю де лапе у кортье». Такое кольцо стоит 600 франков. Его настоящая цена — 350. На сей раз говорю вам точно. Керн поехал в Верден. «Рут», — сказал он, распахнув дверь, — «Мы на подъеме. Вот, гляди, последний из магикам вернулся домой». Рут открыла коробочку и заглянула в нее. «Людвиг!» «Как это сказал Штайнер?» Быстро и смущенно заговорил Керн. «Бесполезные вещи. Только они согревают нас. Я решил проверить это». А теперь день кольцо. Сегодня мы все вместе ужинаем в ресторане, как настоящие рабочие после получки. Было десять часов вечера. Штайнер, Марил, Рут и Керн сидели в ресторане «Матушка Марго». Кёльнеры начали ставить стулья на столики и подметать пол. Кошка, сидевшая у кассы у аппарата, потянулась и спрыгнула вниз. Хозяйка в плотной шерстяной кофте спала, но время от времени открывала бдительное око. «Кажется, нас сейчас выставят отсюда», — сказал Штайнер и подозвал Кёльнера. «Да и пора уже. Надо поспешить. Кредит Розенфельд. Сегодня приехал папаша Морец». «Папаша Морец?» — спросила Рута кто это?» «Папаша с дедушкой иммигрантов ответил ей Штайнер. «Ему уже 75 лет, он знает все границы, все города, все отели, все пансионы и частные квартиры, где можно жить без регистрации, знает тюрьмы пяти вполне цивилизованных стран. Зовут его Морец, Розенталь и родом он из годасберга на Рейне».